Ну и что? Я в туалете был. Не срываться же. Вот подожди, будет тебе туалет. Сережка убежал домой. Надо еще тете Насте с хозяйством помочь. И я помахал ему с балкона, а он мне. А когда Сережка скрылся, вдруг сразу, как ледяная сосулька, проколол меня страх. А что, если он завтра не придет? Ну, завтра может быть и придет. А через несколько дней я ему надоем. С какой стати он должен возиться с инвалидом? Вокруг столько здоровых мальчишек, с ними можно без забот гонять мяч, носиться на велосипедах, гулять, где душа пожелает, не таская тяжелое кресло. В том числе и по безлюдным пространствам. Почему я за эти два дня привык, что он нянчится со мной, привык, словно к себе самому, к своему второму я, будто он для того и родился, чтобы всю жизнь быть со мной рядом. Он у вас не приходит, не забывает меня. А я что? Чем хорошим я могу ответить, Сережке? Я же свинский эгоист. Сегодня даже прикрикнул, когда он вёз меня пошпалом. Не тряси так. Нет, он не бросит меня сразу, но где-нибудь через неделю скажет, глядя в сторону. Понимаешь, я завтра не смогу прийти, и послезавтра дома куча дел. Я чуть не заревел, головой лег на перила балкона и сидел так, пока не пришла мама. Она не стала сильно ворчать на меня за дневные приключения, была рассеяна, видимо из-за каких-то своих забот. Мне стало поспокойнее, но все же я улегся опять совсем рано, чтобы поскорее дождаться утра и Сережки. Увижу его и спрошу прямо: ты со мной подружился накрепко, или это так случайность? Но разве про такое говорят? А может он опять приснится? Тогда уж точно спрошу. Однако Сережка в эту ночь не приснился. Видел я громадные ржавые механизмы, которые лязгались шестернями, телефон, по которому никак не могу дозвониться домой, соседского кота, который хитрым голосом доказывал, что он не пушок, а лопушок. Враль, несчастный. Потом приснилась Сойка. Мы с ней гуляли по заросшим одуванчикам и пустырям, по лопухам и кочкам, среди которых прятались мохнатые чуки. Мы собирали бутылки. Сойка была в коротком новом платьице, очень красном, с белыми бабочками. Но к платью была пришита заплата из серой холстины. «Потому что золушка». Сойка все время отворачивалась и тонким голосом пела одну и ту же фразу. «Где-то грохнула цепь на брашпиле». Хорошо в этом сне было то, что кресло мое ездило само собой. Подчинялось мысленным приказам. Ловко пробиралась через заросли. А потом у нас разбилась бутылка, и осколок рассек мне ступню. И было совсем по правде больно. Свойкой теплыми пальцами прижимала к порезу подорожник, ялые капли падали ей на белые сандалики, и она чуть не плакала, а я смеялся, несмотря на боль. Так со смехом и проснулся, а нога радостно болела еще несколько секунд. Сережка пришел ровно в десять, как договорились. Он был неузнаваемый, в белой рубашке, в синих брюках с наглаженными стрелками. Кепку бейсболку он оставил дома, а волосы были расчесаны на косой пробор. Очень старательно. Совсем другой серёжка. Я, конечно, обрадовался, но зато маме он понравился. Тем более, что сразу же заявил. «Ирина Григорьевна, вы меня извините, пожалуйста. Это я виноват, что вчера задержались». Мама сказала, что это пустяки, и что она очень довольна, что у Ромы появился такой замечательный товарищ, и так далее. Напоила нас чаем и отпустила гулять до обеда. «Мам, до трёх часов! Мы ведь поздно позавтракали!» Ну хорошо, хорошо. Ее по-прежнему занимали какие-то свои заботы. Уж не сделал ли Евгений Львовичее очередное решительное предложение? Мама помогла нам спуститься, хотя Сережка убеждал, что управляться сам. На улице он спросил: "Куда двинемся? К Сойке, конечно. Я ж книжку взял для нее. А чего ты надутый? А ты чего такой наглаженный? На безлюдное пространство в этом наряд не сонишься?" Да, если брюки извожу, тетя Настя со свитуш живет, вот видишь. Но не мог же я перед твоей мамой появиться оборванцем, не оборванцем, а нормальным человеком. Ничего, сегодня погуляем среди цивилизации, а потом у нас еще, знаешь, сколько всего впереди. И я сразу расставил. Сойка ждала нас не на прежнем месте, а напротив, через улицу. Там был скверик с двумя скамейками. На одной сидела Сойка. С книжкой. Встала навстречу нам, заулыбалась, потупилась. Она была нынче не в мальчишечной пыльной одежде, а почти такая, как в моем сне. Только рисунок на красном платьице был не из бабочек, а из белых листьев. Из оплаты, конечно, не оказалось. И сандалетки, потрепанной, коричневой, на босу ногу. Сережка сказал в упор, без смущения. «Какая ты сегодня красивая!» Вроде бы и шутя, но и по правде. Она шевельнула ресницами-гусеницами. Решилась почти на такой же ответ. А ты тоже? Я вздохнул с дурашливой ревностью. Ах, совсем ли с дурашливой? Лишь мне похвастаться нечем. А Сойка, знаете, что она тогда выдала? Тихонько, но безбоязненно. А тебе и не надо хвастаться. Ты всегда красивый. У меня уши будто в мик сварились. Вот не дам больше книжек. Будешь знать, как глупости говорить. Сережка поглядел на меня хитро. И вдруг, Сойка, пошли с нами гулять. Ты ведь сегодня выходная? Она сделалась как-то премией, взрослей даже.